Прошла минута молчания. Веламов встал, чтобы откланяться. «Подождите, куда вы торопитесь? Вы мне нужны. Скажите, вы лично видели Нарышкину в это время?» «Изредка, Ваше Величество. Я бываю у нее только с официальными визитами. А сейчас она почти никого не принимает». «Это от чего Все больной притворяется». Притворна или нет, но, по слухам, она действительно почти постоянно больна. А что ее мать при ней? Не знаю, верно. Кажется, да. И польские ассамблеи по-прежнему продолжаются? Да, поляков у нее в доме бывает много. Еще бы. Судьбами России она правит. Милостями и щедротами всех награждает. Нет, Ваше Величество. В политику Марья Антонна мало вмешивается. Вы и ее защищать готовы. Я никого не обвинять, не защищать, не берусь. Я говорю только то, что думаю и что знаю. Да, и не в похвалу госпожи Нарышкиной я констатирую ее невмешательство в политические вопросы. Я просто не нахожу ее недостаточно серьезной, недостаточно умной, чтобы заниматься политикой. «Услыхал бы вас император!» — рассмеялась Марья Федоровна. «Государь сам, вероятно, не отводит Марье Антонне большой роли в политическом мире», — улыбнулся в ответ Веламов. «Его величество слишком проницателен, чтобы заблуждаться. Он знает, что госпожа Нарышкина слишком занята своими личными интересами». «И своими безумными тратами?» «Да, тратит она много», — согласился Веламов. «Так что ее мятежная особа дорого...» стоит русской государственной казне. Я не знаю, из каких сумм производятся выдачи наличные расходы госпожи Нарышкиной, но эти расходы несоизмеримо крупные. Да, это не Нелидова, — со вздохом вырвалась у императрицы. Кстати, разве она не поедет на коронацию? Насколько мне известно, ее имени в списке нет. Разве, быть может, ее положение обозначено Камер Фрейлины исключает необходимость отдельного назначения. Впрочем, для нее поездка была бы затруднительна. «В каком отношении?» «В самом простом и прозаическом, Ваше Величество, в денежном. Екатерина Ивановна не богата, а участие во всех празднествах, какими будет сопровождаться коронация, обойдется недешево. Об этом, по моему мнению, должна позаботиться коронационная комиссия или кто там, я право не знаю». К казне тоже до этого нет ни малейшего дела. единственно от кого это зависит, так это от государя. Ну, государю не до старых слуг, не до тех, кто любил и кем дорожил его покойный отец. Мария Федоровна глубоко вздохнула и жестом отпустила Веламова. Глава вторая. Обида. Москва. Встретила Александра Павловича с исключительным восторгом. Что касается приезда обеих императриц, состоявшегося 2 сентября, то встреча им была оказана несравненно спокойнее и холоднее. Молодой императрицы Москва почти совсем не знала, а к вдовствующей относилась как бы с затаенным недоброжелательством, не отделяя ее от супруга, кратковременное царствование которого дало так мало радости. Государь прибыл 5 сентября и проехал прямо в Петровский дворец, где уже находились раньше его прибывшие члены императорской фамилии.